Вы думали об этом когда-нибудь? это вздор. Нет, не очень-то вздор. Вот вы, офицеры, а вы на солдатиков посмотрите. Он ура-то орёт, а сам думает, зачего я сам не царь? А то мне бы царем быть, а ли президентом. Вы ему в глотку-то влезали? Думали, куда его толкнуть можно? А тут вам черта в стуле поднесут, сапоги в смятку и еще что-нибудь эдакое, что в нос серным запахом шибанет. Вы вот не думаете, а вы попробуйте подумать. Вы сперва в себя-то загляните, вот так, возьмите голову свою в руки, да и задайтесь вопросом. Что мне на ум взбредет через минуту? Чего там ждать? Через секунду. Коли о девчонках не думаете, так и сами не знаете о чем. Впрочем, я вижу, я вам надоел. Не надоели вы мне? А странно это все. И уже шестой час утра. Вы — Вывод только Дюков мост тронули. А сколько захватили сразу? — Точка, пушинка, ее не видишь. Линия — уже нечто. Плоскость уже и совсем осязаема. Предмет — это весь мир. Ну, А вы дальше-то приоткройте мир, а за миром Вселенная, а там, что за воздухом-то безвоздушное пространство? Эфир, а в эфире-то, может быть, порошочек, мысли возбуждающий. А кто им распоряжается? Выглядит, скажете, масоны, но ведь они только люди. На них только людское неведение все валит. Мир полон тайн, и в нем есть тайны посложнее, только надо дальше искать. А дальше-то кто? Вот вы в чертов стуле и увидали. У меня голова трещит от ваших слов. Однако я света дождался, извините, что побеспокоил вас. Может, когда встретимся, я поиграю вам. Кстати, музыка-то какого измерения? Вы думали или нет? Я ни о чем не думал. Охотно верю вам. Ну, прощайте. Только я попрошу вас прогнать от двери собаку. Кто их знает, какая она? Не бешеная или еще? Где вы видите собаку? За дверью на лестнице лежит. Ух, и серди эта собака! Андрей Андреевич в не надевал свое черное пальто и лиловым шерстяным шарфом обвязывал шею. Морозов выглянул на лестницу, и точно за дверями лежал буран. При виде Морозова он встал, вильнул хвостом и, быстро поджимаясь, почти ползя на брюхе, промчался в комнаты в спальню Морозова и лег подле постели. Никогда он не ночевал на квартире. Андрей Андреевич быстро попрощался, его рука показалась Морозову неприятно холодной. Морозов прошел в спальню и едва лег, заснул бездумно и без снов. Буран долго ворочался на коврике, вставал, обнюхивал Морозова, сердито ворчал. И поднималась шесть на нем дыбом. Он обходил ворча комнату, становился передними лапами на подоконник, точно кого-то стерек там, потом снова ложился у окна. Он успокоился только тогда, когда услышал медленные удары церковного колокола. Звонили к великопостным часам. Этот звон разбудил и морозово. Он встряхнулся, поднялся с постели и выпустил просившегося наружу бурана. Тягучие звуки дребезжащего колокола неслись от полковой церкви по двору. Желтый туман упал на город, и было сыро, и, несмотря на день, темно. Оттепель журчала сотнями сточных труб, изливалась каскадами из переполненных зеленых кадок на панели, растекалась ручьями, смывая песок, и неслась вдоль панелей к решетчатым стокам. От их говорливого шума веселыми казались желтые туманы. Свет фонарей растворялся в них, не доходя до земли. Казармы были точно набухшие водою, напитавшиеся капелью пористые коробки, и по стенам блестала мокрая пелена. Третий эскадрон начинал говеть с этого понедельника, и Морозов оделся и пошел в казарму. На натоптанной по снегу дорожке приветливо сверкал розовый булыжник, а омытый струями воды, и точно говорил, вот и я, здравствуйте, давно не видались. Снег прилипал к подошве и отставал ее отпечатком с черным следом шпорного ремня и блестящими оттисками гвоздей. На широкой старинной лестнице с низкими ступенями, выбитыми в ямки подли перил, пахло кислой капустой, свежевыпеченным хлебом и солдатом. По ступеням были насыпаны мокрые опилки. Поднимаясь по лестнице, Морозов смотрел на выбитые в ступенях солдатскими сапогами углубления и думал, кто-кто не бегал по ней со свистом и уханьем, сбегая в конюшне седлать лошадей, собираясь на учение или по тревоге. Сбегали когда-то по этой лестнице солдаты Александра II в тяжелых шапках, подбородки бритые, Усы с бакенбардами на две стороны ярко, нафабрины, все как один. Знали они за Балканский поход, поля, Тунджи и Марицы, долину Рос и белые домики болгар. Пережили и страшное первое марта с сиянием свечей в намете на месте покушения, покрытом бесчисленными цветами. В тот грозный день, когда взрыв во втором часу дня потряс окна казарм, сбегали, чтобы седлать и скакать по тревоге к зимнему дворцу, где в потоках крови умирал царь-освободитель. Еще раньше стучали по этой лестнице тяжелые ботфорты солдат с бритыми лицами, затянутых в белые лосины, Бежали тревожно на Сенатскую площадь, где их ждал молодой государь Николай Павлович. А еще раньше тяжело поднимались по ней новой и чистой, пахнущей краской, звездкой и замазкой, усталые солдаты, только что вернувшиеся из Парижа. За их плечами остались тысячи верст, чужие города и широкие дороги в своде зеленых деревьев. Пришли и ушли, растворились где-то. В четвертом измерении. И ни одного моего шага, уже сделанного вверх, я не могу возвратить, потому что он уже пройден. А если вернусь и сделаю снова, он уже будет не тот, а другой. Время идет и нельзя остановить его. Нельзя пойти к юности, к беспечному детству и шагнуть в свое небытие. Тяжелая на блоке с гирью дверь, скрипя, растворилась, и Морозов прошел в столовую. На столах стояли белые кружки от чая и валялись хлебные корки и крошки. За столовой был эскадрон В мутном сумраке туманного утра четырьмя длинными рядами тянулись койки, накрытые серыми одеялами, одинаково засланные. Над каждой на шесте был металлический лист с номером и фамилией, под ним на крюках фуражки и полотенца. Между койк стояли маленькие шкафики, покрашенные желтую охру. По боковым стенам Были оружейные пирамиды, тускло блестели насаленные сизые штыки, белые погонные ремни свесились разнообразно, нарушая четкую симметрию ружей. На другой половине, вдоль окон, спинами к Морозову выстраивался эскадрон. Впереди Морозова шел вахместер Семен Андреевич Солдатов. Морозов видел под околышем фуражки его сидеющий затылок, тугой белый пояс, стягивавший живот, и толстые крепкие ноги в узких ритузах. Громыхали тяжелые шпоры по полу. В правой руке у вахместра была палочка, стик с ременным кольцом. В тишине казармы раздавался негромкий расчет взводных. Первый, второй, третий. — Ермилов, встань в затылок дурной. Здесь глухой ряд будет. Вахмистор кому-то быстро поднявшемуся скойки стал выговорить. Ты чего, Сонин, не приодюжи? Морозов услыхал быстрый ответ. Чего это не дужится, господин Вахмистор? Не дужится? А в приемной записан? Я и так отлижусь. И шлентяи маловеры. И в церковь ему лень пойти. отлежусь, Лоб перекрестить неохота. У пошел шалый, становись в строй. Вах, мистер шел дальше, скрипел сапогами и постукивал стиком по железным заткам, накрытым синими полотняными накроватниками. Громко ворчал. «Образованные очень стали!» И от этих слов стало больно и жутко Морозову. Он сопоставил их с тем, что говорил ему ночью Андрей Андреевич. «Образованные стали? Да куда же ведет образование?» И, точно боясь, что Вахмистор увидит его и задаст ему вопрос, кто сделал такими образованными этих людей, Морозов повернулся и тихонько вышел из эскадрона на двор. Над крышами нёсся медленный великопостный перезвон. Не смолкала водяная копель, песня весенняя, звонкая. Морозов вспомнил, как еще мальчиком ездил с матерью в Черкасск помолиться чудотворной иконе Оксайской Божией Матери. Народом несли ее из Аксайской станицы шестнадцать верст, служили в степи молебны, исцелялись под нею больные, слабые и немощные становились сильными. Перед тем, как отвести его в корпус, Возил его отец еще в Воронеж, Митрофану Воронежскому поклониться.